«Я знаю», — перебил ее Саша. «Подожди, я сама скажу», — остановила Даша. «Ты ведь никуда не торопишься? Сейчас не поздно, восемь часов всего. Я хочу раз и навсегда разобраться в этом деле». «Давай, размышляй», — кивнул Саша. И вот Игорь тогда бросился к Лизе и стал на нее давить, когда... «Куда только вся его любовь делась», — злорадно продолжала Даша. Тут я оказалась на высоте. Я проследила за этой Лизой до ее нанимателя. Такой, знаешь, оказался благообразный старикан, на артиста Черкасова похож в роли профессора в фильме «Депутат Балтики». Помнишь, как бабушка Черкасова любила? — Помню, — вздохнул Саша. Вор, которого, несомненно, послал этот старикан. Он явно искал что-то определенное но заодно прихватила фотографии, которые Игорь прятал в тайнике. Вор, судя по словам Илья Олеговича, так зовут садиста из подвала, попытался заняться шантажом, но неудачно. Насколько я узнала Илью Олеговича, он этого вора вычислил и убил. Для него это самый привычный способ решения вопросов. Как известно, нет человека, нет проблемы. «Наверное, ты права», — кивнул Саша. «Ну так ты поняла, для чего вор пришел в твою квартиру?» что он хотел украсть и украл. «Ты не поверишь!» — медленно произнесла Даша. «Ты не поверишь! Но получается, что этот благообразный старичок послал вора, чтобы он украл бабушкину шкатулку, тот самый палисандровый ящичек с безделушками, который ты отдал мне четыре года назад». — Потому что больше вор ничего не взял. Фотографии, деньги, 800 долларов и бабушкину память. — Почему же не поверю? — Поверю. Тяжело вздохнул Саша. — Я это знаю. — Откуда ты знаешь? — Ты поэтому и пришел, догадалась Даша. — Ну-ка говори, я слушаю. — Знаешь, мне стыдно рассказывать. Он поник головой. История такая... «Неприглядное получается». договори да уж!» — вздохнула Даша. «Я ведь от тебя ничего не скрывала!» Больше недели назад Сашу Завадского попросили присмотреть подарок на юбилей одному из сотрудников фирмы, где он работал. Обойдя несколько магазинов и не найдя ничего достойного внимания, Саша заглянул в антикварную лавку на загородном проспекте. Окинув взглядом увешанные третьесортными картинами стены, Он подошел к витрине с миниатюрными безделушками. Рядом с немецкими фарфоровыми статуэтками, трубочистами, пастушками и музыкантами он увидел серебряного слоника, удерживающего хоботом чайная ситечка. Саша замер пораженный. Точно такой же слоник с ситечком остался после бабушки. Он стоял на полке французского шкафчика красного дерева в бабушкиной комнате. Но он там и должен находиться. Может быть, это второй слоник, точно такой же, как Бабушкин. Но у этого слоника, как и у Бабушкиного, был сломан левый клык. В глазах у Саши потемнело, и он поспешил домой. Вернувшись с работы, его жена Ольга, не заметив настроения мужа, что-то начала у него воспрашивать. Саша, с трудом сдерживая бешенство, позвал Ольгу в Бабушкину комнату. Открыв французский шкафчик, Он показал на его почти опустевшие полки и срывающимся голосом спросил, «Куда ты делала бабушкины вещи?» Ольга в первый момент отступила перед яростным взглядом мужа и испуганно забормотала «Какие такие вещи? Ничего я не знаю. Я сюда вообще не заглядываю. Нужно мне твое барахло!» Но потом кровь бросилась ей в лицо, и она подскочила к Саше с истеричным базарным визгом. «А хоть бы и взяла!» Тебе этот мусор дороже жены. Трясешься над своими черепками. Живем с тобой, как нищие. Давно бы все это продали, машину поменяли, ремонт сделали. дашки своей стерве шкатулку бабкину отдал. А она бешеных денег стоит, мне верный человек говорил. Да ты, небось, к этой шалаве давно ушляешься. Ты с ума сошла, сказал Саша, заражаясь от жены истеричной яростью и пугая собственного злобного голоса, красного лица и трясущихся рук с ума сошла. Причем здесь даша? Я ее сто лет не видел.